Линус. Глава первая. Близко. Теперь я близко. Все еще находясь в пограничном состоянии, Линус знал, что сейчас он ближе, чем когда-либо, но не мог определить, к чему он приблизился. Взгляд прояснился. Все вокруг было зеленым и синим. Зеленый, коротко подстриженный газон простирался до самого горизонта, где переходил в синее небо. Посмотрев вниз, Линус увидел, что расстояние между его глазами и травой едва ли достигает полуметра, поскольку он стоит на четвереньках. Руки, на которые он опирался, стали лапами с когтями. В нос слоями вплывали резкие запахи. Сгоревшее мясо коровы и другие животные – зловоние смерти ржавого металла. обоняние боня не обострилось сотни раз, поскольку теперь он по большей части превратился в крупное животное семейство кошачьих – охотника. Это чувство было прекрасным, словно он сбросил уродливую лживую оболочку, чтобы стать собой. Близко. Линус. Несмотря на метаморфозу он знал, что эти два слога, произнесенные за его спиной, означают «его», поэтому он повернулся и в движении обнаружил, что бедренные мышцы невероятно сильны, а также что у него есть хвост, который помогает держать равновесие. По всем основным признакам он был гепардом. Если его собственное превращение казалось на удивление естественным, то увиденное им, когда он повернулся, было чем-то иным. Перед ним стоял ребенок, мальчик лет пяти, с ясными карими глазами. Слева от мальчика стоял медведь, справа — джокер в исполнении хита Леджера. «Линус, пойдем!» Ребенок говорил по-детски светлым голосом, но с достоинством древнего старца. В голове у Линуса на секунду что-то замкнуло. С одной стороны, немедленно захотелось подчиниться, а с другой — упасть на спину и расхохотаться, бить лапами по животу, как какой-нибудь герой из винни -пуха. Это уже слишком. Прилив радости и силы хватил его тело, и в животной растерянности он отбросил оба варианта в пользу того, что теперь составлял его сущность. Линус побежал. Он стартовал рывком, и ускорение, которое теперь стало возможным благодаря мышцам ног, оказалось невероятным. За две секунды он развил гораздо большую скорость, чем смог бы, будучи человеком, и скорость только увеличивалась. Он летел по траве и почти не ощущал толчков, касаясь земли, отталкиваясь от нее. Все, что он до сих пор считал приятным или нормальным, разлетелось, как чешуйки пепла на ветру. Отличная пицца, оргазм, удачная кража, пачка денег. Ничто. Лишь отдельные события или предметы. Он бежал по бесконечности в идеально откалиброванном, очень сильном теле и хотел, чтобы так продолжалось вечно. Пробежав некоторое время, избавив скорость до маршевой, хотя он все еще бежал быстрее, чем любой человек, Линус почувствовал, что запах крупного рогатого скота усилился. Он следовал за запахом, а со стороны горизонта что-то приближалось, скользя и увеличиваясь в поле его зрения. Кемпер устаревшей модели, прицепленный к такой же древней Вольво, Оттуда же доносился запах коровы, смешанный с запахами собаки и кота. Линусом завладело новое ощущение. Началось оно, как зуд у корней зубов, затем превратилось в металлический привкус во рту и выросло в алую пленку жажды крови на языке. Домашние животные. Кусать. Есть. Там был и человеческий запах двух человек, но если они встанут на его пути к добыче, то тоже окажутся у него во рту и будут там перемолотые. Он высунул язык и облизал губы, продолжая бежать с закрытыми от предвкушения удовольствия глазами. Когда Линус снова открыл глаза, в поле зрения появилось еще что-то, сидящее на траве между ним и кемпером. Он сбавил скорость и через несколько метров остановился. Это был тигр, черный как смоль тигр. Линус принюхался, чтобы уловить его запах, но не обнаружил его. Тигр существовал отдельно от всего остального на поле. Тигр посмотрел на Линуса, встал и медленно двинулся к нему. Хотя охотничий инстинкт все еще удерживал Линуса в своей власти, он уже видел предполагаемую добычу маленького пса породы Бигль под кемпером, другой инстинкт заставил его отступить. Поджав хвост и повесив голову, Линус отошел от кемпера. Тигр превосходил его чем-то, неподдающимся измерению в силе или скорости. Он был чем-то другим. Линус сделал еще несколько шагов назад, а затем развернулся и сменил направление бега. Его человеческий разум начал привыкать к тому, что подчинен животным инстинктам. И пока Линус бежал к горизонту, он впервые задался вопросом, что это за место. Последнее, что он помнил, поле Ервафельтет. В рот упала тягучая капля, головокружительное чувство падения через границу, затем пробуждение в этой новой действительности, где все старые горести и радости казались ничтожными. Он хотел здесь остаться. Чтобы это ни было за место, он хотел быть здесь, внутри только что обретенного, настоящего тела. Линус поднял глаза к ясному небу и понял, что-то изменилось. Чего-то недоставало. Он обернулся, осмотрел небесный купол и обнаружил, что не хватает только одного, такого само собой разумеющегося, что мы принимаем его наличие как должное. Солнце. Солнца не было, только небо, которое, казалось, освещалось собственным внутренним светом. Линус учуял что-то новое, какой-то горелый запах. Тут же понял, что чувствовал его раньше, одновременно с тем, как заметил на горизонте человеческую фигуру. Впереди снова возник тигр и преградил ему путь. Он развернулся и побежал в другую сторону, но вскоре его опять остановили. Гораздо более мощное животное приставало перед ним все чаще, и Линус понял, в чем дело. Его пасли. Назад, к исходной точке. Готов? Линус сидел на земле перед ребенком, который сложил руки на груди. Медведь смотрел на него равнодушно, Джокер только улыбался надрезанными уголками губ. Линус пытался произнести слова новым языком и, к собственному удивлению, обнаружил, что у него получается. «Где мы?» — спросил он. «Вместе», — сказал ребенок, — «который я сделал давно». «Сделал?» «Да, я был в плохом месте». Поэтому сделал хорошее. Почему здесь нет солнца? Тогда я мало что знал о солнце. Но как? Молчать? Ребенок славно нажал на кнопку, и рот Линуса закрылся сам собой. К этому моменту он понял, что ровно так же, как он в этом месте стал гепардом, Сергей стал медведем, а Алекс — джокером. Выходило, что ребенок — мужчина со шрамом на лице, который создал это место и все здесь решал. Например, кто будет говорить, а кто молчать. «Дело вот в чем», — сказал ребенок и сел на землю, подтянув колени к подбородку, словно он и вправду был маленьким мальчиком, который казался. «Должно быть только два. Тебе выбирать, кого хочешь убрать, или уйти самому». Выбирать Линусу не пришлось. Прежде чем он успел осознать сказанное, медведь, которым был Сергей, прыгнул к нему, застав его врасплох. Еще в прыжке поднялась тяжелая медвежья лапа, и прежде чем когти врезались ему в голову, Линус успел заметить, что они сделали с какого-то блестящего металла с острыми как шило кончиками. Джокер все улыбался.